Растения-аллергены Целебные свойства растений известны с глубокой древности. Их успешно применяют для лечения многих заболеваний. Однако некоторым людям приходится избегать встречи с растениями. Почему? С чем это связано? С аллергией, повышенной чувствительностью организма к различным веществам, так называемым аллергенам, которые провоцируют болезненную, аллергическую реакцию, что в итоге приводит к нарушению тех или иных функций организма. Проявляться аллергия может в различных формах, например в виде приступов чихания, насморка, ринита, воспаления соединительной оболочки глаз (конъюнктивита), высыпаний на коже и ее зуда, отека кожи и слизистых оболочек, головной боли, головокружении, боли в области груди. приступов удушья, бронхиальной астмы, иногда повышается температура тела. Такая реакция организма наблюдается только при контакте с определенным растением. Характерна она быстрым развитием болезненных явлений. Наиболее частой причиной заболевания становится вдыхание пыльцы растения-аллергена, реже прикосновение его к коже, или слизистым оболочкам или прием препаратов растения внутрь. Всплеск аллергических заболеваний отмечается с апреля по август, то есть в период цветения, когда образуется много пыльцы, разносимой ветром на большие расстояния. Аллергические заболевания, вызванные пыльцой, полинозы, наблюдаются при цветении лишь некоторых растений. Так наиболее частой причиной полинозов Ранее их называли сенной лихорадкой, являются пыльца луговых злаковых трав Тимофеевки, овсяницы, лесохвоста, мятлика, культурных злаков, ржи, подсолнечника, кукурузы, сорняков, амброзии, наиболее сильный аллерген, полыни, лебеды, деревьев, акации, березы, ольхи, орешника, сосны. В период плодоношения тополя образуется значительное количество семян с пухом. В это время резко увеличивается число аллергических реакций, однако они провоцируются не тополиным пухом. Исследования показали, что тополиный пух собирает и задерживает пыльцу злаковых растений, период цветения которых совпадает с периодом тополиных метелей. Пыльца же злаковых, кстати, господствующих на городских газонах, и вызывает у некоторых людей аллергические заболевания. Тополь является лишь косвенным виновником. Отказаться от этого ценного дерева, оно неприхотливо, быстро растет, хорошо очищает воздух, выделяет много фитонцидов. Было бы ошибкой, и специалисты предложили выход – сажать в городах лишь мужские особи тополя, не производящие пух, а женские, посаженные ранее, ежегодно стричь, Обрезка прошлогодних побегов тополя предотвращает плодоношение. Выраженность полинозов зависит от погоды. Так в жаркую и ветреную погоду симптомы заболевания усиливаются, а в дождливую значительно уменьшаются или полностью исчезают. При переезде из сельской местности в город отмечается ослабление проявлений заболевания, а в Крыму... или в какой-нибудь другой местности, где нет растений, цветение которых вызывает аллергию, исчезают симптомы полиноза. Если у вас повышена чувствительность к какому-либо растению, то его нельзя применять для лечения, так как всасывание аллергенов может дать обострение аллергии, порой весьма тяжелые, вплоть до развития бронхиальной астмы, и не в период цветения растения. Эфирные масла, выделяемые некоторыми растениями, губительно действуют на бактерии, освежают воздух. В дыхании их оказывает успокаивающий или, наоборот, тонизирующий, в зависимости от вида растения, эффект на нервную систему человека. Однако некоторым людям не дано наслаждаться ароматом роз или других цветов, так как в дыхании его вызывает у них головную боль, общую слабость и даже приступы удушья. Опасным для них может быть и прикосновение к некоторым цветам, например, календуле, первоцвету, обратно коническому, премуле ядовитой, геране, так как это приводит к аллергическому поражению кожи, она краснеет, появляются отеки, пузырьковые высыпания. Часто спрашивают, что делать, если в период цветения растений а Вдруг появляются симптомы ринита, конъюнктивита, ухудшается самочувствие. Ответ на этот вопрос лишь один – не устанавливать самим диагноз и не заниматься самолечением. Обратитесь к врачу-аллергологу, он сделает специальные пробы, например, с пыльцевыми аллергенами и установит точный диагноз. Если выявится полиноз, то врач назначит лечение, направленное на уменьшение симптомов заболевания и на снижение чувствительности к пыльце растения аллергена, то есть проведет специфическую гипосенсибилизацию. Она заключается в том, что больному вводят очень незначительное количество аллергена. С каждым разом дозу аллергена постепенно повышают. Сравнительно небольшие дозы вводимого аллергена Связывает имеющиеся в крови аллергические антитела. Если в организм вновь попадает аллерген, например, пыльца амброзии, то это уже не приведет к реакции антиген антитела. Следовательно, не возникнут проявления аллергии. Так снижается повышенная индивидуальная чувствительность к пыльце и нормализуется реакция организма на нее. Наряду с гипосенсибилизацией. ликвидируют все возможные очаги хронической инфекции корезные зубы тонзиллит воспаление придаточных пазух носа холецистит и так далее так как они могут провоцировать возникновение аллергии кроме того больному предписывается строгая диета исключающая цитрусовые яйца острые соленые и пряные блюда если пренебречь необходимыми мерами профилактики может развиться такая тяжелая форма полиноза, как бронхиальная астма, а также могут обостриться имеющиеся заболевания. Особенно часто аллергия отмечается у детей. По мере их роста совершенствуется система иммунитета, повышаются ее адаптационные возможности, и аллергическое заболевание может само собой пройти. Часто спрашивают, В чем заключается профилактика пыльцевой аллергии? Ведь нельзя избежать контактов с растениями. Да, действительно, нельзя отказаться от прогулок, от цветов в доме. Да и всем нет необходимости их опасаться. Ведь пыльца растений опасна лишь немногим. Тем, у кого отмечена повышенная чувствительность к ней или другим аллергенам, например, моющим средством, дезодорантам, шерсти, животных. домашней пыли, продуктом, шоколаду, орехам, клубники, меду, мандаринам, апельсинам. Повышенная сенсибилизация может стать причиной болезненной реакции на цветочную пыльцу. Таким людям нужно избегать контакта с цветущими растениями. Конечно, это нелегко, особенно на селе. Рекомендуется выезжать налито в ту местность, где нет цветения трав. Но самое главное – Незадолго до начала цветения растений нужно проводить курс гипосенсибилизации. Положительно сказывается на состоянии организма здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, занятия физической культурой, закаливание, рациональное питание, соблюдение режима дня, ведь успешно противостоять аллергии способен лишь крепкий организм. Многие сейчас злоупотребляют лекарствами, слишком часто используют различные красители, дезодоранты. Все это способствует развитию аллергии. Мы уже отмечали, что чаще аллергии наблюдается у детей. Дело здесь не только в наследственности. Сказывается искусственное вскармливание, увлечение сладостями. Так, по данным зарубежных ученых, лишь у 8% детей, вскормленных материнским молоком, Обнаруживается склонность к аллергии, в то время как среди детей, питавшихся коровьим молоком, эта цифра возрастает до 80%. Поэтому в последнее время натуральное сухое молоко, выпускаемое для грудных детей, перед продажей предварительно обрабатывает лазером. Это позволяет уничтожить содержащиеся в нем аллергены. При склонности к аллергии большую часть времени надо проводить в закрытом помещении. вынести из комнат цветущие растения. Соблюдение этих мер профилактики позволит страдающим пыльцевой аллергией обойтись без медикаментозных средств, сам организм будет в состоянии справиться с болезнью.